И еще человек этот был, что называется, рукастом то есть любил мастерить. Короче, пройдя за день километров пятьдесят, он переночевал в лесу, позавтракал тем, что взял с собой, и двинулся дальше. Прошел еще столько же и снова заночевал, а потом еще и еще. В общем, он углубился в лес. И когда понял, что углубился совсем далеко, он остановился возле лесного ручья, достал из рюкзака топор пилу и наконечник лопаты, вытесал топором черенок для лопаты и принялся строить себе дом. Он срубил его из вековых сосен, связал крышу из стволов молодых елок, а сверху накрыл лесным дерном, сложил внутри очаг из камней, вскопал несколько гряд и засеял их семенами репы, лука, редиски, чеснока и моркови, изготовил себе лук, стрелы, острогу, И зажил, как настоящий лесной житель, охотился, собирал ягоды и грибы, ставил петли и ловушки на зверей, ловил рыбу, вялил и коптил мясо, сшил себе одежду из медвежьей шкуры и шапку из бобра. Пришла осень, он собрал свой первый лесной урожай с гряд, зарыл его в песок. Пришла зима, навалилось снега, ударили морозы, но он был готов к ним. В доме своем грелся у очага, а в лес выходил охотиться с луком и острогой. Медвежья шуба и бобровая шапка защищали его от холода. О чем он думал в свободное от охоты и работы время? Он думал о том, что наконец-то зажил настоящей жизнью. Вот так. И этот человек жил в лесу. Жил себе и жил. Охотился, ловил рыбу, выделывал шкуры, копал свой огород, сушил грибы, ставил ловушки на птиц и зверей И прожил он так почти пять лет. И был совершенно счастлив. Он забыл про свою прежнюю жизнь, про жену, про дочь, про геофизику, про футбол, про книги, про трамваи и троллейбусы. А потом однажды он попался в свою ловушку. На медвежьей тропе он подвесил дубовую колоду, которая должна была сломать хребет медведю. А сломала ему. Через три года его скелет под этой колодой нашли охотники. Вот такая история, Ярослав. И все в ней ясно, кроме одного — «Случайно ли человек этот попал в свою ловушку? Или сознательно? Не знаешь?» «И я не знаю. Да и никто не знает. Думаю, даже этот человек не знал. И теперь уже никогда не узнает. А ты удивляешься, почему я не подписываю. Вот так. Будь здоров». Губернатор положил телефон на край ванны, отхлебнул сока, потом погрузился в воду, вынырнул, устало отер лицо ладонями, Вылез из ванны, вытерся полотенцем, надел халат, взял мобильный, вышел из ванной комнаты, прошел в небольшую соседнюю комнату с мягкой мебелью и телевизором. На диване аккуратно лежали костюм губернатора, его рубашка, галстук, трусы, носки. Рядом стояли ботинки. Он переоделся, бросив халат на пол, набрал номер, приложил мобильный к уху. Миша, поехали. Вышел из комнаты, спустился вниз. В вестибюле его ждал стоящий на коленях бурый медведь. Губернатор подошел, обхватил медведь за шею, медведь поднял его и понес к выходу.